«Приветствую тебя, Реальто!» – подчеркнуто учтивым тоном заговорил он. «Я вижу, стоит погожий денек шестнадцатой эры. Воздух покалывает кожу. Ты жуешь травинку, как нерадивый крестьянский мальчишка, и я рад, что ты счастлив в этом времени и месте». Реальто предпочел обойтись без любезностей. «Я не вернул Персиплекс, и вина в этом лежит на вас с Сарсомом!» Вевкин беззвучно рассмеялся и причесал голубой пятерней зеленые волосы. «Мой дорогой, такая манера изъясняться тебе совершенно не к лицу!» «Неважно!» – отрезал Риальта. «Отправляйся вон в тот город и принеси мне Персиплекс!» Вевкин залился веселым смехом. «Дорогой Реальто, твои шутки просто бесподобны. Мысль о том, что беднягу Ошерла схватят, измолотят, уничтожат, разрежут на куски и подвергнут дурному обращению двадцать злобных богов – просто шедевр извращенного воображения». «Я не шучу», – заявил Реальто. Персиплекс находится там, и я должен его получить. Ошерл тоже сорвал травинку и помахал ей в воздухе, чтобы придать вес своим словам. Возможно, тебе стоило бы пересмотреть свои цели. Шестнадцатая эра во многих отношениях более гуманна, чем двадцать первая. Ты жуешь травинку, будто занимался этим с рождения. Это время самое то для тебя, Реальта. Так повелели голоса более громкие, нежели наш с тобой. У меня достаточно громкий голос, заявил Реальта. Кроме того, я дружу с Чагом и щедрой рукой раздаю очки. Ты меня убиваешь, прорычал Ошерл. Так ты отказываешься отправиться в Шаг за Персиплексом? Спросил Мак. Это невозможно, пока город стерегут боги, прошипел Сандостин. Тогда тебе придется перенести нас ровно на сто столетий вперед, когда люет шаг, пробудится с наступлением Золотого века. Тут-то мы и потребуем вернуть наше имущество. Ошерл пустился было в рассуждение о своем кабальном контракте, но Реальто не стал его слушать. «Всему свое время. Когда мы окажемся в Баумергарте с Персиплексом в руках, тогда и поговорим». «Так тебе нужен Персиплекс, и только-то...» — с притворным добродушием вскричал Ошерл. «Что ж ты сразу не сказал? Ты готов?» «Еще как!» но действуй осторожно. Пригорок с одиноким деревом исчез. Реальта стоял на каменистой равнине, плавно понижающейся к реке, которая неспешно петляя текла внизу. Судя по всему было утро, хотя небо застилали низкие облака. На востоке тучи кропили темный лес дождем. Реальта оглядел окрестности, но не обнаружил никаких следов присутствия человека. Ни изгороди, ни крестьянского домика, ни дороги, ни тропки, ни стёжки. Вокруг не было ни души. Куда подевался Ошарул? Реальто досадливо завертел головой, потом позвал. "Ошарул, покажись!» Перед ним появился Сандостин, всё в том же облике голубокожего Вевкина. Я тут. Реальта обвел рукой унылый пейзаж. Что-то не очень это похоже на золотой век. Мы перенеслись ровно на сто столетий вперед. Где люет Шак? Ошерл махнул куда-то к северу. Люет шаг вон там, на краю леса. Реальта вытащил Плермалеон, но из-за туч синее пятно было не разглядеть. «Давай-ка подойдем поближе», — решил Мак. Они двинулись на север, к тому месту, где лежал священный город, но обнаружили лишь развалины. «Вот так раз», — озадаченно протянул Реальта, — «куда подевались боги?» «Я смотаюсь в серый дол и наведу справки», — сказал Ошерл. «Никуда не уходи, я все разузнаю и вернусь». «Стой! Не надо никуда сматываться!» – поспешил окликнуть его Реальто. «Это был риторический вопрос. Сначала найди Персиплекс, а потом можешь гоняться за ответами сколько душе угодно». «Сам-то сотню столетий пробездельничал, и ничего!» – пробурчал себе под нос Сандостин. А мне стоит только заикнуться о том, чтобы на секундочку отлучиться в серый дол, как сразу начинаются попреки и угрозы. Кто в таких условиях станет проявлять инициативу? Довольно, оборвал его Реальто. Меня интересует исключительно Персиплекс. Они приблизились к развалинам. Ветер и непогода изрядно потрудились над склонами древнего кратера. Так что от них остались одни воспоминания. Храмы превратились в груды камней. а двадцати божествах, изваянных из мрамора, напоминали лишь немногочисленные перевернутые обломки, а их мощь растворилась в трясине времени. Реальто с Ошерлом медленно обошли древний город, время от времени пуская в ход Без особого, впрочем, успеха. На севере лес подступал почти к самой городской стене и откуда-то веяло дымком. Оглядевшись, парочка заметила на опушке небольшую деревушку из двадцати хижин. «Сейчас все разузнаем», — обрадовался Реальта. «Предлагаю тебе изменить облик, а не то народ переполошится». Тебе тоже не мешало бы кое-что подправить, — смерил мага взглядом Сандостин. Твоя шляпа, к примеру, имеет форму перевернутой супницы, к тому же она пошлого елового цвета. Сомневаюсь, что ее нынче оценят. — Пожалуй, в твоих словах есть зерно истины, — признал волшебник. Приняв обличие грозных лаврентинов в блистающих латах с шипами и пиками и в увенчанных языками голубого огня шлемах, Реальто с Ошерлом приблизились к деревушке, довольно неказистой и дурно пахнущей. Вооружившись словарем, Реальто попытался установить контакт с местными жителями. «Эй, люди!» «Вас удостоили посещением два лаврентийских вельможи. Выходите из домов и приветствуйте их, как подобает». Из хижин один за другим, зевая и почесываясь, показались жители, приземистые и длиннорукие, с темно-коричневыми лицами и длинными прямыми волосами. Одежда их была сделана из птичьей кожи, а сами они Судя по выражению лиц, слыхом не слыхивали ни о каких достижениях цивилизации. Правда, вид у них был сытый и холеный. При виде Реальта с Ошерлом некоторые из них с радостным криком похватали сети на длинных ручках и двинулись на чужаков с явно недобрыми намерениями. — Не приближайтесь! — крикнул Реальта. — С нами магия! Одна угрожающая ухмылка, и вы навлечете на себя заклятие чудовищной силы. Жители не вняли предупреждению. Тогда Риальто подал Сандостину условный знак. Сети сложились назад и, накрыв своих хозяев, замотали их в тугие коконы. Ошерл щелчком пальцев отправил эти коконы прочь в северное небо. Они скрылись за тучами и исчезли из виду. Реальто обвел оставшихся взглядом и обратился к женщине с плоским лицом. «Кто главарь этой омерзительной шайки?» «Вон там стоит Дулка, он мясник и возчик. Нам не нужны главари, они дармоеды». Седоусый старик с объемистым брюхом опасливо подобрался вперед. «Нельзя ли быть чуточку поласковее?» К подобострастным голосом осведомился он. «Да, мы людоеды. Да, мы пускаем чужестранцев на корм. Но неужели это повод относиться к нам с неприязнью? Мир устроен так, как устроен?» И каждый должен стремиться приносить пользу ближним, пусть даже и в виде супа. Наша польза лежит в другой области, отрезал Риальто. Если я увижу хотя бы еще одну сеть, ты первым отправишься в небеса. Теперь, когда мы осведомлены о ваших предпочтениях, можете ничего не бояться, заверил чужеземцев Долка, что вам нужно. «Вы голодны?» Мак покачал головой. «Нас интересует судьба Люид Шага, в котором сейчас должен был наступить золотой век. Однако на его месте мы нашли лишь гору мусора, грязь и вашу вонючую деревушку, что послужило причиной столь бесславного конца». Долка вновь обрел уверенность в себе и с самодовольным видом прищурился. Лениво, будто в силу привычки, он принялся гнуть и переплетать пальцы. Ловкость, с которой он это проделывал, показалась реальто любопытной, даже завораживающей. Ореол таинственности, которая окружает эти руины, скорее мнимой, нежели подлинной. Гнусава забубнил он, ни на минуту не переставая изгибать и переплетать пальцы. Столетия проходили одно за другим, но каменные боги стояли непоколебимо днем и ночью. Но в конце концов ветер и дождь сравняли их с землей. Они обратились в прах, и от их могущества не осталось и воспоминаний. пальцы долки продолжали сплетаться и расплетаться. Земля оставалась безлюдной, продолжал он, и развалины никто не тревожил. Совершенные спали зачарованным сном в алебастровых яйцах. Юноши и девушки, лучшие из лучших, пребывали в безвестности на своих шелковых ложах. Пальцы Долки образовывали странные фигуры. Реальта начала одолевать приятная эстома, которую он приписал всем событиям прошедшего дня. Дорогой мой, я вижу вы утомлены, воскликнул Долка. Позор мне! На поляну вынесли три церемониальных кресла, сплетенных из ивника. Спинки их были украшены искаженными изображениями человеческих лиц. «Сядьте!» – успокоительным тоном проговорил Долка. «Отдохните!» Он грозно опустил свой внушительный зад на жалобно заскрипевшее плетеное сиденье. Реальто тоже уселся, чтобы дать отдых усталым ногам. «Что затеял этот коварный старый дьявол?» Спросил он у Ошерла на языке двадцать первой эры. «Почему на меня напало оцепенение?» Тот ответил на том же языке. «Ему служат четыре сандости на низшего класса из тех, кого мы называем бесенятами. Они нагнали на тебя ощущение усталости, и ты уже начал немного косить. Долка отдал приказ готовиться к пиру». «Почему ты не присёк это безобразие?» — возмутился Реальто. «Где твоя преданность?» Сэндостин лишь смущенно закашлялся. «Прикажи бесенятам оттянуть долгий нос на два фута в длину и украсить его кончик язвой. А еще пусть у него на каждой ягодице вылезет по здоровенному чирью. Как пожелаешь». Когда с этим делом к полному удовлетворению Реальта было покончено, он высказал Ошерлу новую просьбу. «А теперь прикажи бесенятам раз и навсегда, чтобы они не смели больше докучать мне своими глупостями». «Верно», – одобрил Сандостин. «Мы же не хотим, чтобы Дулка нанес нам ответный удар». «После», – продолжил Мак. Дашь бесенятам свободу и отправишь отсюда, при условии, чтобы они никогда больше не служили долке. Поистине великодушный поступок, восхитился Сандостин. Сие распоряжение случаем не распространяется и на меня тоже. О, Шерл, не сбивай меня. Мне нужно расспросить долку, несмотря на то, что у него сейчас другие заботы. Реальто вновь обернулся к взбудораженному возчику и заговорил с ним на языке деревни. «Теперь ты понял, что бывает с теми, кто нарушает слово. Скажи спасибо, что я человек в общем и целом гуманный. Ну что, продолжим разговор?» «Да чего же ты вспыльчивый!» – мрачно буркнул дулко. «Я ведь не хотел ничего дурного!» «Что еще тебе рассказать?» «Вы тщательно обыскивали развалины?» «Спросил маг». «Развалины нас не интересуют», «ответил Долка. «разве что как источник колебастровых яиц, которые необыкновенно вкусны». «Понятно. И сколько же яиц вы уже сожрали?» «За все время?» Долка почесал свой нос. Их число составило пять тысяч сорок одно. Осталось немного. «Немного?» – переспросил Реальта. «Если только ты не обсчитался, в Золотой век войдет всего один совершенный. Всех остальных выслопали. слопали». Долго на миг позабыл про свои многострадальные ягодицы и нос. «Всего один?» – это печальная новость. Нашим перам конец. А что случилось с казной? Поинтересовался Реальта. Вы забрали из сокровищниц города драгоценные камни и кристаллы? Да, забрали. Мы любим изящные вещицы, особенно красные, розовые и желтые камешки. Синие и зеленые приносят неудачу, поэтому мы используем их для развлечения. «Как это?» — встрепенулся самак. «Привязываем их к хвостам богоделов, курсиальных скакунов или даже манков, что вызывает у тех беспокойство и стыд и заставляет, сломя голову, нестись через лес». Реальта хмыкнул. «А не припоминаешь ли ты блестящий голубой кристалл в форме призмы? Не попадалось ли что-либо подобное тебе на глаза?» Долко сокрушенно ощупал свой выдающийся нос. «Пожалуй, я припоминаю что-то в этом роде. Было и совсем недавно». «Неужели нос в самом деле доставляет тебе такие страдания?» — участливо спросил Реальта. «Просто невыносимые страдания». «А ягодицы?» «Они причиняют нестерпимую боль». «Когда ты принесешь мне голубой кристалл, с милостью велся волшебник, я избавлю тебя от мучений». «Это не так-то просто», – буркнул Долка.